Глава 126. Пустыня дьявола. «Ян Ран, мы на протяжении трех лет были соседями по комнате. И мы ведь сестры. То, что ты другим не сказала, это ладно. Но почему мне ничего не рассказала?» Усмехнувшись, спросила Цюэли Ли у Джи Ян Ран. «Не рассказала о чем?» Ян Ран находилась в смущении. «Кто твой парень? Или для меня эта информация закрыта?» Надувшись, сказала цю лили -ли джи ян ран выглядела расстроенной и спросила а кто тебе сказал что у меня есть парень да все в кампусе говорят об этом твой парень обыграл люке или дзе в руку бога на 20 очков все лили очень любила собирать сплетни наклонившись к ян ран она спросила скажи твой парень уян сяусань или ли ю фэн джи ян ран еще больше растерялась о чем ты вообще говоришь Я не могу понять ни одну из твоих глупых шуток ты действительно не знаешь все лили посмотрела прямо в глаза джи янран что вообще происходит мрачно спросила джи янран все лили рассказала ей что произошло но это была версия ван лона в которой он не упоминал о своем проигрыше а только о люке и лидзе янран он что не твой парень с недоверием спросила цели лили клянусь, у меня действительно нет парня. Я не знаю, кто этот человек. Не знаю, чего это он решил так пошутить». Джи Ян Ран действительно рассердилась. Прошло уже много времени с той ситуации которая произошла на космическом корабле, поэтому она даже забыла о том парне. Она считала, что Хан Сень просто обманул ее и не поступил в Академию Черного Ястреба, иначе он бы давно пришел к ней. Поэтому, задумавшись над сложившейся ситуацией, Джи Ян Ран решила, что какой-то профессиональный игрок просто решил так пошутить. Но все больше и больше людей спрашивали у нее, кто ее парень. Ей приходилось объяснять, что она тоже очень хочет знать, кто этот неудачник. Джи Ян Ран была готова поругаться с ним, но она никак не могла придумать, кто бы это мог быть. Общество руки бога из Академии Черного Ястреба Совсем недавно вошло в десятку лучших во всем Альянсе. И этого они достигли только благодаря Ли Ю Фену. Еще одним хорошим игроком был Оуян Сяо Сань. Но его не интересовало присоединение к обществу. Она до сих пор думала о том, стоит ли ей лично пригласить его или нет. Только эти два человека могли так сыграть с Ли Цзэ. Насчет Ли Ю Фена она была уверена, что он такого не сделает. А вот Оуян Сяо Сань вызывал сомнения Кто же это может быть? Джи Ян Ран размышляла над этим вопросом. Несмотря на то, что уже все в Академии знали, что ник того парня не имеет никакого отношения к Джи Ян Ран, все равно все уже привыкли говорить о нем как о ее парне. Это сильно расстраивало Джи Ян Ран. После этого очень многие в Батлнете и даже в Скайнете стали придумывать себе ники типа... «Мой парень 2Х», «Мой муж 2Х», «Моя девушка 2Х». Хан Сень и Ши, которые начали все это, ничего не знали о возникшей ситуации. Ши спал, а Хан Сень в это время читал материалы о варфреймах. Лу Мэн и Джан Ян открыли дверь и подошли к хансеню «Сень, ты просто убийственный. Как тебе удалось победить люке Ке и Ли Мы знали, что ты хорошо играешь» но не ожидали, что ты настолько хорош», сказал Лу Мэн и уставился на Хан Сеня. «Ты заслужил стать для меня предназначенным врагом», Джан Яна переполнял интерес. «О чем вы говорите?» Хан Сень озадаченно посмотрел на них. «Перестань притворяться. Если я начну кричать, что парень Джи Ян Ран находится в 304-й комнате, то люди с тебя кожу снимут», сказал Лу Мэн с кривой улыбкой на губах. «Что происходит?» Спросил Ши, который уже проснулся. Лумен рассказал им сплетни, которые слышал, и глянул на хан Сеня. «Сень, если ты ничего не сделаешь для нас, то мы пойдем против тебя. Джи Янран должно быть очень зла на тебя, и очень многие хотят твоей смерти». Ши никак не мог закрыть рот. Он не знал, что эти противники были такими знаменитыми. Он действительно считал, что они слабые игроки. «Мне все равно». Хан Сень не испугался. Если Джи Ян Ран сама придет, чтобы увидеть его, то он просто поздоровается с ней. Но Ши был сильно напуган, поэтому быстро сказал «Лу, все не так, вот как это все произошло». Ши рассказал всю правду. Лу Мэн и Джан Ян поняли, что произошло. Джан Ян похлопал Хан Сеня по плечу и сказал «Сень, ты вступился за брата, расслабься». «Я тебе гарантирую, что никто не узнает, что это твой ник. В нашей комнате нет предателей». Поскольку Лумен больше не мог шантажировать Хан Сеня, он повернулся к Ши и проговорил. «Ши, Сень приложил столько усилий и оскорбил стольких людей, и все это ради тебя. Разве ты не должен теперь что-то сделать для него?» «Это само собой. Давай пойдем в кафетерий, и ты съешь весь рис, который сможешь», — сказал Ши. «Отвали!» – все трое показали ему средние пальцы. В те дни Хан Сень был занят изучением варфреймов. Когда он заходил в святилище бога, то чаще всего был вместе с бандой цинь и они охотились на существ со священной кровью. Они убили трех существ, но Хан Сень ни разу не смог нанести последний удар, поэтому он не получил ни одной души. Ему доставалось только немного плоти от убитого существа. Большой Палец теперь стал лидером в банде Парня Кулака и дважды приглашал Хансеня поохотиться. Эти два раза тоже успешно завершились, и Хансеню досталось немного плоти существа со священной кровью. Вся съеденная плоть принесла ему одно священное очко Гена, и теперь у него было уже 40 священных очков. Хансень был не сильно этим доволен, Поэтому он начал искать, где он сможет поохотиться на существо со священной кровью. Также ему нужны были и существа-мутанты. Его Меус уже съел все мясо от черных жал, поэтому ему тоже стоило подыскать еду. В учебе у Хансеня был неплохой прогресс, поэтому он был уверен, что легко сдаст экзамены за полгода. У него появилось «время для охоты». Он очень долго изучал информацию о замке стальных доспехов и обо всем, что было возле него. Спустя немного времени он подобрал себе место – пустыню дьявола. Глава 127. Девушка, обладающая лицензией С-класса. Хан Сень выбрал пустыню дьявола из-за того, что там практически не было существ, которые могли бы летать, поэтому это место было относительно безопасным для него. Очень немногие люди решались туда пойти, поэтому там не было недостатка в существах-мутантах. Может быть, только в существах со священной кровью. Хан Сень хорошо изучил эту территорию и собирался попросить у Цинь Сюань отпуск. Цинь Сюань ответила с улыбкой. «Отлично. Наша команда должна кое-кого защищать во время охоты, и я как раз думала, куда бы отправиться. Ты можешь отвезти всех в пустыню дьявола». Это будет твое первое задание, и ты должен показать, что хорошо выполняешь свою работу. «Какая награда за это задание?» – спросил Хан Сень. Он не хотел делать какую-либо работу, за которую мало платят. «Если девушка будет довольна, и она захочет сделать тебя своим защитником в замке стальных доспехов, то ты получишь лицензию С-класса в Сент-Холле». Сюань посмотрела на Сеня и засмеялась. «Интересно?» «Да, мне очень интересно», – быстро ответил Хан Сень. «За присмотр обещали такую лицензию. Это очень хорошая вещь, о которой можно только мечтать. Тогда вперед. Но учти, ты ничего не получишь, если она будет недовольной», – Цинь Сюань передала ему портфолио. Прочитав всю информацию, Хан Сень понял, что ничего толком не узнал, потому что личная информация была конфиденциальной. Он узнал только имя, возраст и пол. «Ван Мэн Девушка. 16 лет и 47 дней. Начальница станции, ты не можешь просить меня, чтобы я взял девушку, которая совсем недавно вошла в святилище Бога, в такое место, как пустыня дьявола. При таких условиях я просто не могу гарантировать ее безопасность. Хан Сень был очень озадачен. Конечно, нет. Это твое первое задание, поэтому я попрошу игрока, чтобы он пошел вместе с тобой». Ты можешь взять еще нескольких людей из замка стальных доспехов. Цинь Сюань улыбнулась. А о Ван Мэн я могу кое-что еще добавить. Она учится вместе с тобой. Вместе со мной? В Академии Черного Ястреба? Ты что, решила пошутить? Она только что вошла в святилище Бога, и учитывая ее физическую подготовку, она вряд ли смогла бы соответствовать самым низким требованиям для поступления в Академию. Хан Сень не мог поверить ей. «Некоторым людям не нужно сдавать вступительных экзаменов. У всех у нас есть свои различные задания. Например, ты должен ее защищать. И, соответственно, она должна быть защищенной». Цинь Сюань улыбнулась. «И не забывай поддерживать с ней хорошие дружеские отношения. Меня не интересуют маленькие девочки». Хан Сень пожал плечами. Цинь Сюань посмотрела на него». Иди и выбери некоторых людей из банды стальных доспехов. Можешь выбрать, кого захочешь, кроме лидеров банд. Но с тобой должно быть менее десяти участников, и все сборы будут покрыты командой». Хан Сень обратился к Су Цяо, чтобы узнать, у кого есть маунты от душ существ-мутантов. Он не хотел тратить время на дорогу, поэтому не обращал внимания на тех, у кого нет подходящего маунта. Что касается игрока, то Хан Сень был в нем уверен. Он был старым членом команды и обладал отличными навыками, такими как рука в клинок. Когда Хан Сень увидел One Man Man, он понял, что значит иметь определенные привилегии. Этой девушке было чуть больше шестнадцати. Она находилась в святилище Бога немногим больше месяца, но у нее уже были такие вещи, как душа существа-мутанта с типом преобразования. Броня, оружие тоже было от душ существ-мутантов, и маунт от души существа со священной кровью, что вызвало у хансеня зависть. Хотя Лин Бэй Фэн тоже был богат, но по сравнению с Ван Мэн Мэн он был просто выскочкой. Души существ, которые были у нее, скорее всего, нельзя было купить за деньги. К счастью, Ван Мэн Мэн не оказалась надоедливой принцессой. Она действительно была восхитительной и прекрасной. К тому же, она очень неплохо сражалась. Несмотря на то, что она находилась в святилище Бога чуть больше месяца, вероятно, Ван смогла уже собрать достаточное количество очков Гена. Похоже, что с самого детства она занималась несколькими сверхискусствами Гена. Если она воспользуется своими душами продвинутых существ, то, скорее всего, сможет победить су сяо в сражении. Команде пришлось много времени потратить на дорогу, но Ван Мэн Мэн никогда не жаловалась. «Брат Хан, от сестры Цинь я услышала, что ты тоже учишься в Академии Черного Ястреба. Я учусь на факультете Warframe, а ты?» Ван манмэн назвала Хан Сеня братом, но это прозвучало естественно и приятно. На самом деле, дети из известных семей, такие как Ван манмэн Юнь, Цинь, были всегда хорошо воспитаны поэтому с ними легко было найти общий язык. Хм, ну ты можешь называть меня просто Сень. Я в этом году тоже поступил в академию, так что мы вдвоем первокурсники, но я учусь на факультете стрельбы из лука. Хан Сенью нравилось разговаривать с такими привлекательными девушками, к тому же это делало путешествие не таким скучным. Факультет по стрельбе из лука – это факультет, который академия хочет улучшить, и я думаю, что очень скоро все получится наверно ты был зачислен с помощью специальной регистрации one man, man начала просто с ним разговаривать хору брат хан ты вошел в замок стальных доспехов намного раньше так что ты должен был видеть доллара правильно с надеждой спросила она да мы видели его на соревнованиях а почему ты о нем спрашиваешь хан сень удивленно посмотрел на ван мэн мэн а я его фанатка но с тех пор как я вошла сюда он так и не появлялся поэтому я не смогла его увидеть. С каким-то разочарованием проговорила Ван Мэн Мэн. И снова задала вопрос. «Брат Хан, ты можешь что-нибудь рассказать мне о Долларе?» «Да я толком ничего не знаю. Тебе стоит спросить у него. Он много чего сможет рассказать». Хан Сень указал на Су Сяо Цяо. Су Цяо быстро стукнул себя в грудь и сказал. «Что ты хочешь знать? Я приятель Доллара. Именно я назвал его Долларом» вау тогда ты должен знать как на самом деле выглядит доллар он должен быть очень красивым верно ван мэн мэн с нескрываемой радостью смотрела на су сяу -тяу. красивый конечно он очень красивый у него широкая грудь и длинные ноги круглый зад бормотал су сяу и хан сенью хотелось убить его им понадобилось четыре дня для того чтобы добраться до пустыни дьявола ван мэн мэн были очень хорошие навыки Поэтому во время охоты она становилась еще лучше. Хан Сень и игрок все время следили за ней. Даже когда она сражалась с существом, игрок находился поблизости, а Хан Сень все время держал на лук, готовый помочь ей в любой момент. Если с ней что-то случится, то вся команда, включая Цинь Сюань, окажется в беде. Поэтому Хан Сень не мог провалить это задание. На следующий день после полудня они вошли в пустыню су -сяу, сяу который был у них разведчиком закричал от удивления существо мутант все подогнав своих маунтов приблизились они увидели существо похожее на лисицу огненно-красного цвета золотыми рогами и размером с целого тигра оно начала лаять на них она моё ван man man впервые увидела живое существо мутанта она отозвала своего маунта и у нее в руках появился ланцет души существа мутанта. Глава 128. Появление лисиц. Хан сень и Игрок переглянулись и помчались за ней, чтобы подстраховать в случае какой-то опасности. Боевые навыки Ван Манман были действительно впечатляющими. Она практически соответствовала существу мутанту, используя несколько сверхискусств гена. Остальные разошлись по правую и левую сторону пытаясь окружить это существо. Похоже, что существо-мутант догадалось о намерениях и начало быстро убегать, как только увидело действие людей. Оно было настолько быстрым, что за мгновение смогло преодолеть 50 футов. «Стой!» — Ван Мэн быстро призвала своего Маунта от души существа со священной кровью. Это был медведь, серебристо-белой шерстью. Забравшись на него, она быстро помчалась за убегающим существом. После этого все призвали своих маунтов и попытались догнать «Ван Мэн Мэн». Но существо-мутант мчалось очень быстро, поэтому через некоторое время они начали отставать. «Ван Мэн очень встревожилась и приказала медведю бежать еще быстрее. «Ван Мэн, тебе не стоит самой преследовать то существо! Это очень опасно!» закричал игрок это неважно я смогу убить это существо мутанта пожалуйста давайте быстрее ван ванменмен не хотела чтобы существу удалось убежать поэтому она побежала за ним на полной скорости хансень и игрок снова переглянулись и пытались догнать ван ванменмен но ее маунт был от существа со священной кровью хотя ее маунт не был очень силен но он был намного быстрее чем у парней поэтому очень скоро они начали отставать от неё. Команде оставалось только отдавать команды своим маунтам и пытаться догнать ее, или хотя бы не сильно отстать. Они не очень волновались, если объединить все их силы, то их команда, скорее всего, смогла бы убить существо со священной кровью. Ван Мэн посмотрела по сторонам, но кроме этого существа она никого больше не увидела. Она была уже очень близко, И ей не хотелось потерять такую добычу поэтому она приказала своему медведю и дальше преследовать существо мутанта ты больше не можешь бежать она преследовала существо мутанта до дюны а теперь это существо лежало и тяжело дышала с высунутым языком похоже она слишком устала и больше не может бежать one man, man спрыгнула со своего медведя призвала ланцеты и бросилась вперед существо мутант неожиданно улыбнулась прямо как человек это очень напугало ее в этот момент она увидела множество существ которые были похожи на это разница была в окрасе они были серого цвета существа приближались к ней и спустя немного времени их оказалось не меньше сотни ван ман была сильно потрясена этим существо муттанта оказалось очень хитрым и смогло заманить ее в свое гнездо несмотря на то что все эти существа были всего лишь примитивными их было очень много она понимала что не сможет справиться с ними ван быстро призвала медведя и бросилась бежать но существа рванулись за ней как настоящие цунами К счастью хан сень и игрок были не слишком далеко сень увидел что ван оказалась в ловушке а он тут же призвал свой новый лук и выстрелил стрелой в ее направлении Ван мэн была окружена существами. Несмотря на то, что ее медведь был достаточно силен и пытался прорваться сквозь существ, но им все равно удавалось до нее доставать. Ван Мэн-Мэн пыталась отбиться своими ланцетами, но ничего не могла сделать с таким количеством существ. Ван Мэн-Мэн увидела на своем плече когти и зубы, которые пытались укусить ее за шею. Она была в отчаянии и больше не могла сопротивляться. В этот момент послышался виск существо которое висело на ее плече пронзила черная стрела и она упала на землю свист свист свист летели стрелы и каждая стрела попадала и убивала существо вскоре восемь существ которые плотно окружили ее были убиты любое существо которое хоть немного начинало ей угрожать тут же было застрелено ни одна стрела не промазала мимо цели Один раз стрела пронеслась прямо у нее возле лица и убила существо, которое было за ней, при этом не повредив на ней ни одного волоска. Брат Хан, Ван Мэн Мэн увидела, что к ней приближается Хан Сень и стреляет. Всех существ, которые ей угрожали, убил именно он. Ван Мэн Мэн была очень удивлена, но и очень рада. На расстоянии примерно в милю Хан Сень мог так точно стрелять, она никогда не встречала таких стрелков, даже из самых дорогих школ. Среди всех из их группы еще Су Сяо умел неплохо стрелять, но тем не менее он не решился даже выстрелить в ее сторону. Даже если бы его стрела долетела до нужного места, он очень боялся, что может ранить ее, учитывая уровень его мастерства. Ван манман была вне себя от радости. Она призвала медведя и помчалась к Хан Сеню. Девушка все еще пыталась отбиваться от существ, своими ланцетами она больше не переживала за тех которых она не смогла отбить потому что знала стрелы убьют их в нужное время дистанция между ними постепенно сокращалась и вскоре они оказались вместе когда команда оглянулась то все были удивлены к ним приближались тысячи серых существ черт эти существа очень хитрые они даже смогли заманить нас в ловушку суся сяу сяу чуть не плакал постоянно натягиваете тетиву и выпуская стрелы. «Это все моя вина!» Ван Мэн Мэн сама себя обвинила. «Сейчас не время для этого. Здесь так много существ, что мы никогда не сможем их убить. Нам надо попробовать вырваться!» Хан Сень был впереди и отправился в ту сторону, откуда они пришли. Немного отойдя, Сень увидел, что песок перед ним начал проваливаться и шевелиться из песка вырвался гигантский червь который был похож на шелкопряда но размером с локомотив он открыл свой огромный рот собираясь съесть его это горный червь черт их должно быть много они всегда существуют кучей хансень приказал своему маунту изменить направление чтобы избежать атаки узнав о горных червях он начал немного беспокоиться хотя они и были всего лишь примитивными существами Но они огромны и довольно сильны. Кроме того, они развивали большую скорость, когда передвигались по песку. Они были одними из самых страшных существ в пустыне дьявола. Глава 129. Король Лис со священной кровью. Если бы хансень был один, то он бы призвал душу дракона с фиолетовыми крыльями и просто улетел бы. Однако с ним была Ван Мэн Мэн, которую он должен был защищать поэтому он не мог так поступить. Огромная туша горного червя рухнула, создав яму на земле. Повсюду разлетелся песок. Это падение было страшнее, чем взрыв гранаты. Но еще более пугающим было то, что к ним приближалось множество горных червей. То, что могла видеть команда, исчислялось сотней. Перед ними было полно горных червей, а позади окружали существа, подобные лисам. Они со всех сторон были окружены этими существами. хансень и Игрок посмотрели друг другу в глаза и поняли, о чем каждый из них думал. Игрок, стиснув зубы, проговорил «Ты защищаешь ее, а я расчищаю путь». Игрок отозвал своего Маунта и бросился к существам, похожим на лис. Он оказался даже быстрее, чем его Маунт. «Слушайте, все должны следовать за Игроком. Если кто-то отстанет, то умрет» сказал Хан Сень. а Он поднял Ван Мэн Мэн с ее медведя и посадил на своего маунта позади себя. Он выкрикнул «Игра закончилась! Теперь держись за меня, и мы будем бороться за нашу жизнь!» Ван Мэн Мэн хорошо сражалась, и у нее было много душ-существ. Однако в такой схватке она не сможет выжить, потому что Ван всего лишь юная и неопытная девушка. Когда дело касалось жизни или смерти, То только опытные люди, которые развили острый инстинкт, могли побороться за жизнь. ван Man, Man быстро обняла Хан Сеня. Хан приказал своему трехглазму Маунту, который был похож на быка, двигаться вперед и расталкивать существ, похожих на лис. У игрока в каждой руке был Джамбия. Примечание переводчика. Джамбия. Восточный кинжал с широким загнутым клинком без гарды элемент национального мужского костюма йеменцев. Кинжалы порхали в его руках как бабочки, постоянно разрезая горло окружающих существ. Ничто не могло остановить его, и позади оставалась кровавая дорожка. Хан Сень двигался по этой дороге, постоянно стреляя стрелами в тех существ, которые пытались подойти. Однако у него было только 50 стрел, которые содержали Z-сталь, и они очень быстро закончились. Сейчас у него оставалась только стрела от души существа. Ею можно было стрелять, а потом она снова возвращалась в руки. Но это было очень долго и совсем не подходило к сложившейся ситуации. Хан Сенью пришлось отбросить пару существ своим луком. Остальные участники команды тоже прикладывали все силы, чтобы отбиться от существ и идти по очищенной дороге. Сзади к ним с невероятной скоростью приближались горные черви. Если они их догонят, то чтобы выжить, останется только улететь. Кровь разбрызгивалась повсюду. Они практически выбрались. Но тут послышался вой существа-мутанта, которого изначально преследовала ван Man Man. Оно стояло далеко от них. После этого они увидели множество существ, которые приближались к ним. Были даже существа, похожие на лисицу с черными рогами они были практически такими как существо мутант но только с белым мехом увидев всех существ с белым мехом у всех замерло сердце суся утяо закричал не может быть то существо которое изначально мы преследовали не было существом мутантом это был король лис со священной кровью а эти существа с белым мехом существа мутанты мы разворошили гнездо шершней увидев множество существ мутантов «Ван Мэн погрустнела. Здесь было так много таких существ, что, казалось, вся команда скоро погибнет. Игрок, который был впереди, выкрикнул. «Черт, это же король лис со священной кровью! Слишком много существ-мутантов! Я не могу двигаться дальше!» Хан Сень обратился к Ван Мэн Мэн, которая сидела позади. «Дай мне свои ланцеты!» Ван Мэн Мэн замерла, а потом передала ланцеты от души существа-мутанта Хан Сенью. Хан Сень взял веревку и спрыгнул с маунта. Он схватил Ван, как будто она ничего не весила, и привязал ее к своей спине. «Что ты делаешь?» — в ужасе закричала Ван Мэн Мэн. «Убираюсь отсюда!» — холодным тоном проговорил Хан Сень. Он превратился в королеву-фей. Все его тело покрыло красная броня, кроме головы. Ярко-красные глаза, на голове рубиновая корона. Темные короткие волосы стали длинными и светлыми. Хан сень схватил ланцеты и помчался к игроку как красная молния игрок прячься за мной я расчищу проход выкрикнул хансень проносясь мимо ты должен это сделать ответил игрок весь покрытый кровью убитых существ хан сень бросился вперед в его руках быстро мелькали ланцеты и каждое движение забирало чью-то жизнь информация о Убита примитивная рогатая песочная леса, душа существа не получена. Информация. Убита примитивная рогатая песочная леса, душа существа не получена. Голос в голове Хан Сеня не умолкал. Хан Сень не обращал на него внимание Он внимательно наблюдал за существом-мутантом, которое бросилось на него. су сяо и остальные отчаянно пытались бороться, но когда они увидели количество существ-мутантов, то всех одолел ужас глаза хан сеня были красными как кровь а он двигался как молния а движение ланцетами были настолько быстры что они просто расплывались перед глазами игнорируя атаки существ мутантов он продолжал двигаться неся на спине ван мэн мэн ван мэн крепко держалась за шею хан сеня и испытывала сильную вину и сожаление если бы не она то они бы не оказались в такой опасной ситуации Они столкнулись с таким количеством существ-мутантов, поэтому она не знала, смогут ли они прорваться или нет. Несколько существ-мутантов, подобных лисам, оказались прямо перед ними, но Хансень продолжал оставаться спокойным. Всего пару движений ланцетами, и они мертвы. Голова рогатой белой лисицы взлетела вверх, обрызгав кровью Хансеня и Ван Мэн. Не останавливаясь, Хансень помчался вперед. И быстро убил второго существа мутанта рогатую песочную лису глава 130 серия убийств ван мэн мэн распахнув глаза наблюдала за тем что происходит это было намного страшнее чем катание на американских горках она находилась на спине хан Сеня, поэтому видела все практически под тем же углом что и он она наблюдала за всеми его движениями уклонениями поворотами движениями рук Она видела бесконечное количество рогатых лис, которые постоянно к ним приближались, а затем умирали. Ей казалось, что Хан Сень похож на машину-убийцу. Его движения были очень быстрыми, а каждая атака заканчивалась смертью существа. Как существа-мутанты, так и примитивные существа все без исключения умирали всего от одного удара. Ван Мэн и Хан Сень были полностью пропитаны кровью, теперь было невозможно даже разглядеть цвет их брони даже длинные светлые волосы королевы феи были покрыты кровью которая капала с них ван ванманман внезапно появилось чувство что все это было нереально ей казалось что она смотрит фильм с великолепной серией убийств хан сень был неутомимой машиной убийств страх постепенно покидал ее она почти была уверена что если понадобится то он сможет убить всех то как ситуацию видел хан сень от того что видели обычные люди все движения рогатых песочных лисиц стали такими медленными что он видел каждый их шаг в его глазах даже существа мутанты были настолько медленными словно старик который просит о помощи наконец хан сень понял какая самая лучшая способность У королевы фей. Когда он превратился в королеву фей, то его способность предсказывать стала намного лучше. Теперь он мог наносить удар именно туда, куда захочет. Слишком медленно. Хан разочаровала скорость рогатых песочных лисиц, потому что они отставали от скорости его атак. «Надеюсь, их станет больше», — подумал про себя Хан -сень. Но юноша понимал, что им стоит бежать отсюда как можно быстрее потому что его преобразование не может длиться вечно. Он понимал, что как только его тело больше не сможет выдерживать это преобразование, он снова станет собой. И даже если он воспользуется крыльями и спасет Ван, то Су Цяо и остальные тут погибнут. Мы должны выбраться, пока не настала граница времени моего преобразования, подумал Хан Сень и еще быстрее начал размахивать ланцетами. Все остальные участники команды были поражены. Они никогда не видели, как Хан Сень сражается в рукопашном бою. Они всегда считали, что он хороший лучник и никогда не подвергает себе опасности. Но когда Хан Сень спрятал лук и стрелу, все смогли увидеть, насколько хорошо он дерется. Существо-мутант Рогатая Песочная Лиса было убито одним ударом. Они никогда не видели такого Хан Сеня. такой внушительный Даже они начали трепетать. Такая скорость убийства была просто поражающей. И это выглядело настолько ужасающе, что каждому, кто на это смотрел, хотелось стонать. Рогатая песочная лиса со священной кровью снова завыла. Существа-мутанты начали отступать, а примитивные помчались к ним с еще большей скоростью. Спустя мгновение Хансень понял, чего хочет король лис. Он хотел использовать примитивных существ, чтобы как можно дольше нас задержать, и, похоже, он знал, что преобразование не может длиться вечно. Поэтому он хотел дождаться, когда закончится время, а потом нанести по нам удар. Хитрое существо, — начал проклинать его игрок, — его вот джамбии разрезали еще одно примитивное существо, которое упало и начало дергаться от боли. Хан Сень посмотрел на короля лис. Его глаза потемнели, ланцеты исчезли, а в руках у него появился лук, который он недавно приобрел. Тут же он достал черную стрелу и направил ее в короля Лис, который сидел на вершине дюны. Слишком далеко, сможет ли стрела туда долететь? су -сяу -сяу взглянул на расстояние между ними и королем Лис. Слишком далеко. но Он выглядел настолько маленьким, что казалось между ними примерно полторы мили. Учитывая расстояние, даже если бы стрела Хан Сеня и долетела до цели, она бы уже утратила скорость и, соответственно, силу. Тогда как она сможет убить существо со священной кровью? Похоже, что король лис разделял мысли Су. Он продолжал стоять на месте и с издевательством поглядывал на Хан Сеня. «Черт, этот король лис, воплощение зла!» – выкрикнул игрок, рассматривая существо со священной кровью. Хан Сень был непоколебим. Стрела неожиданно превратилась в черную тень, которая неслась по небу к наглому королю Лис. Король Лис казался слишком умным и не верил в то, что эта стрела сможет повредить ему, поэтому даже не пытался уклоняться. Если у него была настолько мощная стрела, то он мог бы воспользоваться ею до того, как король Лис заманит Ван Мэн Мэн в эту засаду. Прозвучал свист. И король лис вскоре начал паниковать потому что видел что стрела приближается а скорость ее не уменьшается и когда король лис все-таки решил бежать было уже поздно он подпрыгнул так высоко как мог пытаясь уклониться но стрела вонзилась в мышцы передней лапы как змея брызнула кровь и послышался виск высокомерный и хитрый король лис был сбит стрелой и покатился вниз по дюня Услышав виск своего короля, все рогатые песчаные лисы прекратили атаковать и посмотрели в ту сторону, где он находился. Конечно, они не увидели его, потому что тот упал. Среди всех воцарился хаос, никто не знал, что им делать. «Быстрее!» — закричал Хан Сень и помчался вперед. Глава 131. Золотой король горный червь. Пока разозленный король лис, хромая, взбирался обратно на дюну, Команда перестала красться. Хансень практически сразу закричал, обращаясь к Ван Мэн Мэн. «Немедленно призови своего маунта!» Ван Мэн Мэн быстро призвала Большого Белого Медведя. Она вместе с Хансенем забралась на него, и Ван приказала медведю мчаться на полной скорости. Зубы рогатых песочных лисиц клацали возле пят, но только немногие могли догнать маунтов от душ существ-мутантов, что были у всей команды хан сень думал о том что эти существа скоро откажутся от погони их король был ранен и не мог их догнать однако очень скоро они услышали страшный вой и то что они увидели сильно шокировало их король лис стоял на голове золотого горного червя и увидев хансеня ощетинился черт этот король лис просто ненормальный как он может командовать горным червем? Интересно, этот горный червь тоже существо со священной кровью?» — выкрикнул су сяо Команда увидела, что золотой горный червь приближается к ним с огромной скоростью, и всех окутал ужас. «Вы на восток, а я на запад». Затем Хан Сень попросил Ван Мэн Мэн, чтобы она приказала своему Маунту следовать на запад. Теперь Ван Мэн Мэн полностью доверяла Хан Сенью поэтому выполняла все его указания, даже не задумываясь. «Ты должен быть очень осторожным», — сказал игрок. Он понял план Хансеня и уже уводил остальных на восток. Король лис приказал горному червю и мутантам-лисицам преследовать Хансеня и Ван Мэн Мэн. Лисица ничего не забывает, он не сдастся, пока не разорвет Хансеня. Хансень уже отозвал королеву-фей, чтобы сберечь свои силы. Также он отвязал Ван и усадил ее перед собой, чтобы она лучше контролировала медведя. «Король лис, если хочешь меня съесть, то подойди», — сказал хансень и неожиданно выстрелил, мгновенно убив существо-мутанта. Король лис, все еще находясь на голове золотого горного червя, от ярости начал топтаться и реветь. Червь пополз еще быстрее. Мутантные лисы тоже пытались догнать медведя. Хан Сень посмотрел на короля лис и убил еще одну мутантную лисицу. Видя, что король лис начал терять самообладание, Хан Сень рассмеялся. «Король лис, иди ко мне, если хочешь, и посмотри, как я убиваю твоих приятелей». Руки Хан Сеня не переставали стрелять. Его черная стрела убивала одну мутантную лисицу за другой. «Информация. Мутантная рогатая песочная лиса убита. Получена душа существа». Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до десяти мутантных очков гена. В голове хансеня неожиданно зазвучал голос. Он получил душу мутантной рогатой песочной лисы. Хан Сень обрадовался и начал стрелять еще быстрее. Король лис готов был вот-вот взорваться от злости. Белый медведь был от души существа со священной кровью, поэтому золотой горный червь в ближайшее время не мог их догнать. Наконец, король лис завыл, и все существа-мутанты прекратили их преследовать. Остался только король лис, который использовал горного червя как маунта. У Хансеня больше не осталось мутантных лис, которых можно было убить, поэтому своей новой целью он выбрал короля лис. Хотя расстояние было небольшим, но стрела попала в золотого горного червя. Дзинь! Этот звук показал, что броня золотого горного червя намного мощнее, чем у короля лис. Черная стрела оставила лишь небольшую царапину, которую было едва заметно. Хан Сень был немного озадачен и удивлен. «Конечно, золотой горный червь тоже существо со священной кровью. Брат Хан, что нам теперь делать? Мой белый медведь медленней, чем золотой горный червь, и они наверняка скоро нас догонят», — спросил Иван Манман, — продолжая погонять своего медведя. Она не казалась взволнованной или испуганной, по необъяснимой причине она была уверена, что хансень всегда сможет найти выход. Их спасение было очень опасным, но она не испытывала страха. Иногда перед ними появлялись другие существа, но когда они видели золотого горного червя, то тут же разбегались. Поэтому на их пути не было никаких преград. «Горные черви быстрые только в пустыне. Если мы сможем выбраться, то избавимся от него», — сказал хансень перед этим немного подумав. «Здесь вокруг песок и камни. Я не вижу ничего другого». Ван Мэн Мэн разочарованно оглядывалась. «Только дюны и каменные холмы». Неожиданно глаза Хан Сеня загорелись. Он указал направление и сказал «нам туда». Ван Мэн Мэн, выполняя его приказ, направила «медведя». Очень скоро они увидели, что находятся на утесе, а за ним раскинулась долина. Дальше дороги не было, а долина была не менее сотни футов в ширину. «Братхан, нам некуда идти!» — воскликнула Ван Мэн Мэн. «Идем!» — без лишних эмоций проговорил Хан Сень. «Нет, мой белый медведь не может так далеко прыгать!» — быстро ответила Ван Мэн Мэн, видя, что ее медведь приближается к обрыву. «Доверься мне! Идем!» Уверенно сказал хан Сень, снова целясь в короля лис. Король лис видел их отчаяние, поэтому стал выглядеть очень довольным и еще более жестоким. «Ну, брат хан, я тебе верю. Идем». Ван Мэн Мэн приказала медведю на максимальной скорости мчаться к краю. Она слепо верила хан Сенью и пыталась сделать просто невозможное. Золотой горный червь приближался все ближе и ближе король лис со злостью наблюдал за этими двумя людьми хансень направил стрелу на короля но не стрелял брат хан закричала ван мэн мэн и закрыла глаза когда медведь приблизился к самому краю хан сень наконец выстрелил в короля лис одной рукой схватил ее за талию а второй закрыл ей глаза отзови своего белого медведя тихо сказал хан сень глава 132 Другая душа существа со священной кровью Король лис со священной кровью даже не двинулся, увидев приближение стрелы. В его глазах появилось презрение. Но очень скоро король лис оказался в ужасе. Эта стрела не предназначалась для него, она была направлена в глаз золотого горного червя. Хотя сам золотой горный червь был огромного размера, его глаза были не больше, чем фасоль, и прикрывались мощной кожей, поэтому их вообще было едва видно. Но Хансень не только их разглядел, но и выстрелил в один из них. С криком «Золотой горный червь» бросился к хансеню, который уже был в воздухе. Король лис со священной кровью обладал высоким интеллектом, а золотой горный червь опирался только на инстинкты. Как только его спровоцировали, он просто сошел с ума. Король лис уже не смог его остановить, Было слишком поздно, поэтому он, опираясь на свою поврежденную лапу, быстро спрыгнул с червя, а золотой горный червь полетел вниз. Ван Ман находилась в объятиях хансеня Сеня и отозвала своего медведя. Ей казалось, что они вместе просто падают. Внезапный толчок, и она ощутила под ногами землю. Однако удар был совсем не сильным. Казалось, что они спрыгнули с высоты примерно 3-4 фута. Ван Мэн с удивлением открыла глаза и увидела, что они стоят внизу скалы, которая возвышается на 300 футов. Но ни с ней, ни с Хансенем ничего не случилось. Она чувствовала себя невероятно, а в этот момент возле них упал золотой горный червь, как настоящая бомба. С громким звуком от удара его каменная кожа разлетелась. Жидкость, мясо и органы червя разлетелись повсюду, окрасив даже скалу. Информация. Убит золотой горный червь, существо со священной кровью, получена душа существа. Ешьте плоть золотого горного червя, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. Но в голове Хан Сеня послышался чудесный голос, который чуть не заставил его рассмеяться. Король лис все еще стоял на краю скалы, глядя на них обиженным взглядом. Вперед! Хан Сень призвал своего трехглазого маунта, взял к себе Ван и поехал в противоположном направлении от короля Лис. «Может нам стоит взять с собой немного плоти золотого горного червя?» – спросила Ван Мэн Мэн. «В таком огромном теле этого червя будет не более десяти священных очков гена. Даже если мы будем месяц есть его мясо, то все равно не получим очков. Кроме того, здесь очень жарко, поэтому мясо пропадет через два дня». «Забудь о нем», — с улыбкой ответил хан Сень. «Существо, которое было огромным, очень трудно съесть, но он получил еще одну душу существа со священной кровью и душу существа-мутанта рогатые песочные лисы, так что это путешествие было довольно плодотворным. Единственное, о чем он жалел, так это о том, что убил очень много существ-мутантов, но не смог съесть и кусочка их мяса». Хан Сень взглянул на две души, которые только что получил, и почувствовал некоторое огорчение. Душа существа-мутанта имела тип маунт. Это было очень хорошо, даже если он не будет ей пользоваться, то сможет обменять или просто продать. Больше всего его огорчила душа существа со священной кровью золотого горного червя, потому что у нее был тип «домашнее животное». Хан Сень уже довольно долго кормил своего Меуса, но тот так и не преобразился. Это было домашнее животное от души существа со священной кровью, и бог его знает, сколько нужно мяса, чтобы оно преобразилось. И к тому же, животное от существа со священной кровью должно питаться мясом существа со священной кровью, иначе его преобразование займет еще больше времени. Хан Сень потерял дар речи. У него даже для себя было недостаточно плоти существ со священной кровью где он будет искать еду для этого питомца хансень решил призвать питомца от души золотого горного червя он рассчитывал увидеть кого-то большого но когда он появился хан сень увидел маленького золотого шелкового червя который совсем не выглядел впечатляющим брат хан почему с нами ничего не случилось после нашего прыжка Ван Мэн Мэн все еще волновал этот вопрос. Когда они прыгнули, она была очень напугана и не решалась открыть глаза до того, как они приземлились. Но даже если бы она и открыла глаза, то Хан Сень все равно закрывал их своей рукой. Он сделал это только для того, чтобы воспользоваться крыльями, иначе они ничего не смогли бы сделать. «Потому что я владею специальным боевым искусством», — Хан Сень улыбнулся. «А что за боевое искусство? Ты можешь меня научить?» Ван Мэн Мэн посмотрел на него восхищенным взглядом. «Оно используется только в нашей семье и только сыновьями. Я даже не могу научить свою жену и дочь, не говоря уже о тебе». Хан Сень рассмеялся. Хан Сень не собирался возвращаться, чтобы убить существо со священной кровью короля Лис. Это было слишком умное существо, а он продолжал стоять на краю скалы, хан Сень знал что он хочет заманить его назад, чтобы попытаться убить. Если бы он был один то наверное попробовал бы, но здесь была ван мэн-мэн, поэтому он отказался от такой идеи. Этот король Лис был самым злым существом которое он когда-либо видел, даже страшнее чем серебряная птица. На этом инциденте их путешествие и должно было закончиться когда хансень и ван ман-мэн возвращались в убежище, то встретились с игроком и остальными. У них были незначительные травмы, которые уже практически зажили. Немного поговорив, они решили поохотиться возле края пустыни, но не заходить в середину. Когда они зашли на пустыню дьявола, то встретили очень сильных существ со священной кровью, поэтому теперь вся команда была более осторожной. К тому же им приходилось защищать One Man Man. Хан Сень решил, что когда у них появится возможность, они вернутся сюда, но перед этим он хотел прийти сюда один и детально все изучить. Все хорошо закончилось, несмотря на небольшое происшествие. Цинь Сюань была очень довольна выполнением задания. Ван Мэн, Мэн сильно восхваляла Хан Сеня и назвала его своим защитником в «Замке стальных доспехов» поэтому он мог получить лицензию С-класса в Сент-Холле в качестве оплаты. Но его миссия будет завершена тогда, когда Ван Мэн по всем трем типам очков, кроме священных, наберет максимальное количество, и только тогда он смог бы получить лицензию С-класса. Хансень вернулся в Академию из Святилища Бога и продолжил изучать варфреймы. «Сень, наконец-то ты вернулся, у тебя проблемы». Начали говорить его соседи по комнате, едва он только зашел в общежитие. «И что за проблемы?» — с недоумением спросил Хан Сень. «Лучший игрок из общества руки бога, Ли Ю Фэн, открыто бросил тебе вызов в нашем кампусе», — сказал Ши Джи Кан. «Я его не знаю, почему он бросил мне вызов». Хан Сень был озадачен. «Хм, все знают Ли Ю Фэна. он поклонник джиян Ран». А с твоим ником вся Академия считает тебя другом Джи Ян Ран. Поэтому Ли Ю Фен просто обязан был бросить тебе вызов. А он сказал, что если ты проиграешь, то должен будешь изменить свой ник и будешь обязан извиниться перед Джи Ян Ран», — сказал Лу Мэн с какой-то небольшой радостью. Глава 133. 10.30 вечера «Сень, ты собираешься это сделать?» Ши посмотрел на Хан Сеня с волнением, он чувствовал, что несмотря на то, что противником Хан Сеня будет Ли Ю Фен, Сень все равно победит. Хотя Ши никогда не видел, как играет Ли Ю Фен, но все равно у него было такое чувство. Все игры Хан Сеня заставили его считать, что Сень просто непобедимый игрок. Лу Мэн и Джан Ян тоже смотрели на него, ожидая его решения. «Конечно, я сыграю», – небрежно ответил Хан Сень. Джи Ян Ран была девушкой, с которой он заключил пари. Хотя он был очень занят, и у него не было времени, чтобы ее найти, но он не мог позволить, чтобы другие парни воспользовались им, чтобы произвести на нее впечатление. С точки зрения Хан Сеня, было здорово, что Ли пытается показать себя перед Джи Ян Ран, но он не позволит, чтобы им воспользовались в процессе. Услышав ответ Хан Сеня, Ши и Лу были в восторге. Джи Ян Ян потер руки и сказал... Вот так. Молодые люди должны быть мотивированы. Мы все будем тебя поддерживать, чтобы ты победил Ли Йо Фена, и Джи Ян Ран стала твоей девушкой по-настоящему. Правильно, если у тебя будет такая девушка, то вся 304-я комната будет гордиться этим, возбужденно заявил ши Зайди на форум и назначь ему время поединка. На мой взгляд, у Сеня есть небольшой шанс победить Ли. Лумен рассмеялся. Шанс? «Ли Ю Фэн совсем не соперник Хан Сеню», — сказал Ши и скривил губы. Хан Сень зашел на форум их кампуса и нашел пост. А он щелкнул по нему и, воспользовавшись своим ником «Моя девушка Джи Ян Ран», оставил сообщение. «10.30 вечера». Хан Сень оставил такой ответ, даже не удосужившись прочитать мнение Ли Ю Фэна. Хан Сень никого из своей академии не рассматривал как сильного соперника». За очень короткий промежуток времени его ответ привлёк многих участников. Пост Ли Юфана висел уже несколько дней, и многие считали, что парень просто сильно испугался. Но сегодня, когда они увидели ответ от парня с ником Моя девушка Джиянран, студенты были в шоке. Несколько раз протерев глаза и подтвердив, что сообщение действительно есть, они начали писать. «Ха -ха, он указал время поединка. «Думаю, сегодня будет на что посмотреть». «Действительно? Он это сделал? Так смело! Это же Ли «И что, что Ли Ю Фэн? Я думаю, что парень Джи Ян Ран намного сильнее его». «Сложно сказать. Ли Ю Фэн лучший игрок из нашего кампуса, и на соревнованиях во всем Альянсе он неплохо себя показал». «Откуда ты знаешь, что парень Джи Ян Ран не профессионал?» «Возможно. Никто не знает, этот парень. Может, он действительно профессиональный игрок». «Это не может быть Оу Ян Сяо Сань». Я думаю, нет. Зная характер уян Сяо Саня, он бы вообще не ответил. Если это не Оуян Сяо Сань, то кто же это может быть? Я действительно не могу вспомнить никого, кто был бы так силен в нашей академии. Может, это новичок? Как это такое возможно? Первокурсники все новички. Если бы среди них был такой выдающийся человек, то мы бы узнали о нем во время вступительных экзаменов. Вскоре о времени поединка между Ли Юфеном и парнем Джи Ян Ран знала вся Академия. «Ян Ран, твой парень появился!» — сказала Цюй Ли, Ли вбегая в спортзал. Ян Ран замерла и рассердилась. «Я миллион раз говорила, что он не мой парень, поэтому не называй его так!» Цюй Ли, Ли взяла за руку Джи Ян Ран и усмехнувшись сказала. «Я знаю, больше не будут так говорить». Но твой «Моя девушка» Джи янран Ран оставил сообщение, что поединок с Ли Ю Фэном состоится сегодня вечером в 10.30. «Ян Ран, я тебе завидую. Два таких сильных парня сражаются за тебя. Ты как настоящая принцесса», — с восхищением сказала Цюй Ли «Можешь забрать их обоих, если хочешь», — угрюмо ответила Джи Ян Ран. Ей действительно не нравился Ли Ю Фен, но он уже два года преследовал ее, Это очень расстраивало Ян Ран. Что касается «Моя девушка Джи Ян Ран», то он воспользовался такими коварными средствами, что ее он интересовал еще меньше. Но Джи Ян Ран все же хотелось узнать, кем был этот парень. Кроме того, что она хотела на него наброситься, она также хотела узнать, у кого такой же хороший уровень, как у Ли Ю Фена и Оу Ян Сяо Саня. Она думала о том, что можно было бы и его привлечь в их общество хотя бы для того, чтобы в этом году они стали еще сильнее. «Я хочу, но они делают это не ради меня», — грустно ответила Цюй Лили. «Если у меня будет двое парней, то я дам им шанс. Ты маленькая дурочка. Ты говоришь, сегодня в 10.30 вечера, да?» — спросила Джи Ян Ран. «Да, так сказал твой парень», — ответила Цюй Лили. Джи Ян Ран промолчала. Она не хотела исправлять Цюй Лили. На самом деле, вся Академия так его называла, поэтому она была бессильна. В этот раз я узнаю, кто ты. Джи Ян Ран закончила тренировку и вернулась, чтобы подготовиться к их поединку. Когда она увидит, как играет этот человек, то она по стилю его игры сможет определить, кто он. Если он будет не из их Академии, то у нее появилась идея. После того, как Ли Ю Фэн увидел ответ, у него загорелись глаза и он продолжил тренироваться играть в руку бога. «Босс, парень Джиан Ран ответил». Ворвавшись с помещения, выкрикнул худой парень. Ли Ю Фэн нахмурился, поэтому парень быстро исправил то, что сказал. «Э, «Нет, презренный парень написал, что поединок состоится в 10.30 вечера». «Я уже видел», — небрежно ответил Ли Ю Фэн. «Босс, ты должен надрать ему задницу и сохранить достоинство нашего общества», — сказал худой парень. «Я не буду с ним добр», — холодно ответил Ли Ю Фен. Глава 134. Слишком легко тебя победить. Этот поединок привлек внимание всей школы. В военной академии никто не имел права играть на деньги, но студенты тайно заключали пари, большинство из них ставили на Ли Ю Фэна. Все-таки Ли Ю Фен был лучшим игроком в их кампусе, его навыки действительно были потрясающими. Последние два года Академия Черного Ястреба получала неплохой рейтинг, и все это было благодаря ему. Поэтому студенты верили в него. В 10.30 вечера в Батлнете собралось историческое количество студентов. Многие, что вообще не играли в эту игру, зарегистрировали новые аккаунты только для того, чтобы посмотреть этот поединок. Джи Ян Ран тоже подготовилась к просмотру. Когда она увидела, что Ли Ю Фэн создал игровую комнату, она туда вошла. 80% из тех, кто был онлайн, зашли в эту комнату и не могли дождаться начала. Остальные видели, что еще есть немного времени, поэтому пока решили поиграть. Когда подошло время к началу поединка, в комнате присутствовало более 90%, и люди продолжали приходить. В офисном здании Академии Черного Ястреба двое мужчин среднего возраста также зашли в игровую комнату. Один из них достал сигарету и небрежно сказал. «Лю, ты очень чувствительный. Ты же знаешь, какие у нас студенты. Если этот парень Джи Ян Ран не Оу Ян Сяо Сань, то его уровень не может быть слишком высоким. Возможно, мы заполучим новый талант». Лю Дзянь просто улыбнулся. «О каком новом таланте ты говоришь?» Новички в этом году совсем не впечатляют. Джао Лянхуа выпустил «Кольцо дыма» и продолжил. Если это уян Сяо Сань, то, может быть, он сможет обыграть Ли Ю Фена. Если нет, то Ли Ю Фен сможет победить его на 5 или более очков. Сначала давай проверим, если он проиграет Ли Ю Фену на 5 очков, то это все равно будет означать, что он сильный игрок последние годы наше общество «Руки Бога» не добивалось больших успехов. Возможно, пришло время привлечь новые таланты», — сказал Лю Цзяньго. Лю Цзяньго был тренером в обществе «Руки Бога», а Джао Лян Хуа был менеджером. После того, как они услышали, что происходит, они тоже зашли в батлнет и хотели сами увидеть, какой уровень у парня Джи Ян Ран. Джао Лян Хуа не переживал об этом парне. Он знал уровень всех игроков и видел, как играли новички при поступлении. Хорошие игроки либо уже получили приглашение, либо состояли в обществе руки бога, либо находились в других обществах. Кто бы он ни был, он не мог победить Ли Юфена. Первокурсники были первокурсниками. Лю Цзяньго охотился за талантами. А если человек из себя ничего не представляет, он просто посмотрит, чего уже достиг Ли Ю Фэн. В 10.30 вечера все увидели уведомление. Информация. Моя девушка Джи Ян Ран вошел в игру. Ха-ха, наконец! Вся толпа была очень рада. Джи Ян Ран сердито посмотрела на Ник и поклялась, что найдет его. Джан Ян, Лу Мэн и Ши не были онлайн. Они просто стояли возле Хан Сеня. Они напрямую наблюдали за его голографическим изображением. Это было намного интереснее, чем смотреть на него в сети. Увидев его ник, в глазах Ли вспыхнул холод. Он отправил приглашение и написал сообщение. «После того, как ты проиграешь, я хочу, чтобы ты немедленно удалил этот ник и извинился перед Джи Ян Ран». Все внимательно смотрели на экран и гадали, что же ответит моя девушка Джи Ян Ран. «Тебя слишком легко победить», поэтому в этот раз не будет никаких условий просто в будущем оставь в покое мою джиян ран увидев такой ответ от моя девушка джиян ран экран заполнился множеством сообщений такой же бесстыдный как и я он слишком высокомерный если хочешь то можешь похвастаться но наш босс никогда не проиграет тебе Ха -ха, мою дджиян ран это действительно парень джиян ран «Просто оставь мою Джи в покое! Просто оставь мою Джи в покое!» «Он так хвастается! Ему будет очень стыдно, когда надерут его задницу!» «Этот человек и правда такой высокомерный!» — сказал Ван Лон. «Но настроение у него было плохим!» «Лидзе, что ты думаешь?» С кривой улыбкой Люке посмотрел на Лидзе. На мгновение Лидзе задумался, а потом ответил. «Я играл с Ли Ю Фэном. Он много раз у меня выигрывал». «Один раз обыграл аж на 27 очков!» «Ты хочешь сказать, что Ли Ю Фэн победит?» — спросил люке глядя на Ли Цзэ. Ли Цзэ, покачав головой, ответил. «Хоть Ли Ю Фэн и выиграл у меня с большим отрывом, но моя девушка Джи Ян Ран оказал на меня больше давления. Когда я играл с Ли Ю Фэном, то был спокоен, а когда с этим парнем, то испытывал страх, и мне было неловко». Сделав глубокий вздох, Ли Цзэ сказал. Если я попробую предсказать, то думаю, что Ли Ю Фен будет побежден с большим отрывом. Не спрашивайте, почему, просто мне так кажется. Что? Ван Лон и люке были поражены и не могли понять, почему Ли Цзэ такое сказал. Цю Ли Ли ущипнула Джи Ян Ран и с усмешкой проговорила. «Моя янран это такое личное? но скажи, он действительно твой парень?» «Конечно нет, он просто ублюдок». Ян Ран сердито смотрела на его ник». Если игра не начнется, то она сама набросится на этого парня. Начинается. Обратный отсчет закончился, и возле игроков начали появляться пятна. Пальцы Ли Ю Фена танцевали как змеи и попадали в пятна, как только они появлялись. Он не знал стиль игры своего противника, но знал, что тот смог победить Ли Цзэ на 20 очков. Поэтому Ли Ю Фен решил не рисковать, а дотрагиваться только до тех пятен, которые появлялись на его стороне. Он хотел как можно быстрее набрать очки и достойно победить своего противника. Ли Юфен играл очень хорошо и был доволен своей игрой. С одного только взгляда Ли увидел, что его противник обладает примерно такой же скоростью, как и у него, и попадает по пятнам, поэтому он замолчал. Мгновенная пауза. Его противник ударил следующее пятно. Ли Юфэн успокоился и ударил по следующему пятну так быстро, как только мог. Зная о скорости своего противника, Ли не решался отвлекаться и играл с максимальной своей скоростью. Руки двух игроков были похожи на бабочек, которые танцевали и попадали по пятнам с невероятной скоростью. Глава 135. Незамечательный матч. В игровой комнате царила тишина. Здесь находилось более 10 тысяч людей, но никто ничего даже не печатал, все просто смотрели на экран. Но это было не из-за того, что поединок был замечательным, потому что все было наоборот. Скорость человека была ошеломляющей по сравнению с другим игроком. Даже человек с сильной близорукостью и без очков мог уверенно сказать, что во время игры не было видно никаких поворотов или изгибов. У всех присутствующих был опустошенный взгляд, широко открытые глаза и отвисшая челюсть. Губы Джи Ян застыли в форме буквы О. Наблюдая за голографическим изображением игры, она была настолько поражена, что у нее даже расширились зрачки. Люд Зянь который сидел в офисном здании, также был повергнут в шок. Он почти не верил своим глазам. А Джао Лян Хуа даже не заметил, что его горящая сигарета упала ему на штаны. Джао Лян Хуа вообще ничего не чувствовал, а просто смотрел на голографическое изображение. Ли Цзэ, Лю Ке и Ван Лон просто окаменели. По рукам можно было отчетливо увидеть огромный разрыв в силе. У руки Ли Ю Фэна была отличная скорость и гибкость. Эта рука сама по себе выглядела потрясающей. Но по сравнению с другой рукой, она казалась какой-то неуглюжей. Все испытывали невероятные чувства, ведь это был Ли Ю Фэн, лучший игрок их кампуса, у которого даже было прозвище «Правая рука мечта». Как его рука могла выглядеть неуглюжей? Присутствующим было очень трудно поверить в то, что они видели. Но все было именно так. Изначально все было по-другому, но разница стала очень заметной. Дело не в том, что рука Ли Юфена была на самом деле неуглюжей, а выглядела она так из-за того, что рука противника оказалась невероятно гибкой и быстрой. Осознав этот факт, люди начали обращать внимание на противника. Стройная, но сильная, эта рука выглядела привлекательной. Но кроме такой характеристики, люди ничего больше не могли сказать, так как видели только изображение. Они безумно хотели увидеть владельца этой руки, но в руке Бога были видны только ладони и запястья, поэтому никто не мог сказать, кто он. Повисла тишина. Несмотря на то, что результат и так был уже понятен, многие просто отказывались верить, что Ли Ю Фэна смогли так легко обыграть. Это же Ли Ю Фен. Ли Ю Фен полностью сосредоточился на своей руке, его скорость достигла предела. Он все время попадал по пятнам. «Я, по крайней мере, смогу победить его на пять очков», — думал про себя Ли Ю Фэн. Он знал, что Джи Ян Ран смотрит эту игру, поэтому был очень рад продемонстрировать свое мастерство перед ней. Хотя Джи Ян Ран никак не отвечала на его ухаживание и специально старалась держаться от него подальше, он не сдавался Он верил, что с его способностями у него должен быть шанс сделать ее своей девушкой и сейчас у него появилась очень хорошая возможность а он знал что джи ян ран очень злилась из-за того что кто-то выбрал себе такой ник даже если он победит этого человека и заставит сменить ник и извиниться перед ней то же ян ран будет благодарна ему этого будет достаточно а у лию фена было много времени и терпения Из малого делается великое, а он считал, что рано или поздно добьется того, что Джи Ян Ран влюбится в него. Но сейчас, для начала, ему надо победить этого презренного ублюдка, чтобы он смог приблизиться к своей богине. Ли Ю Фен ударил по всем возможным пятнам и думал о том, что если он сможет выиграть на 6 или 7 очков, то эффект будет еще лучше. Но когда Ли Ю Фэн снова выбрал себе место, то увидел, что все пятна исчезли. Ошибка сервера? Почему исчезли все пятна? Ли Ю Фэн ничего не понимал. У Ли Ю был богатый опыт, и он знал, что 100 очков еще не было набрано. Поэтому исчезновение пятен могло произойти только из-за технического сбоя. Но когда он поднял глаза, он остолбенел. Перед ним появилось голографическое изображение «Игра завершена», а его очки были равны 80. Он переместил взгляд и посмотрел на счет своего противника. 100 очков. Ли Ю Фен даже не мог пошевелиться. Он не мог поверить, что его обыграли на 20 очков. Ни он не верил в это, ни те, кто знал Ли Ю Фена и его навыки в этой игре. Все отрешенно смотрели на этот счет. Никто не издал ни звука. Сейчас они начали вспоминать, что говорил Хан Сень. «Тебя слишком легко победить, поэтому в этот раз не будет никаких условий. Просто в будущем оставь в покое мою Джи Ян Ран». Тогда все считали, что это просто дерзость. Но теперь, оглядываясь назад, все понимали, что это была только правда. Снова 20 очков. Глядя на счет с искаженной улыбкой, произнес Лидзе. Это замечание заставило еще больше исказиться лица Люке и ванлона. У них были настолько широко открыты рты, что туда можно было засунуть большое утиное яйцо. Этот счет был таким знакомым, и то, что он символизировал, шокировало еще больше. «Ян Ран, твой парень такой жестокий!» – сказала Тюй Лили, которая уже оправилась от шока, в отличие от ее подруги, которая продолжала смотреть на результат игры. Кто этот человек? Ян Ран уже забыла о своей злости. Ей просто хотелось узнать, кем был этот человек. 20 очков. Тот, кто смог обыграть лидию Фэна на 20 очков, должен был быть лучшим во всем Альянсе. Если она сможет привлечь его в их общество руки бога, то Джи Ян Ран уже представляла, насколько мог бы увеличиться их рейтинг. Теперь она просто хотела узнать, кто он. Но девушка не могла придумать, как это сделать. Ей казалось, что на ее сердце скребут кошки. Она собиралась пойти и найти его, но остановилась, потому что понятие не имело, куда идти. «Ай!» – сигарета прожгла брюки Джао Лянхуа и вернула его к реальности. Когда он ее выбросил, то обнаружил, что на брюках осталась большая дырка. «Я должен заманить этого человека в общество руки бога!» – взволнованно выкрикнул Лю Дзяньго продолжая глядеть на счет он понимал что может означать этот счет это был счет благодаря которому академия черного ястреба просто взлетела бы на конкурсе по игре в руку бога иди иди и найди этого человека и пригласи его к нам люди англо произнес это глядя на джао лянхуа глава 136 красотка джао лянхуа выглядел подавленным лю я даже не знаю кто этот человек и «Где я должен его искать?» Лю Цзянго подумал и ответил. «Иди и ищи везде. Мы должны его заполучить. Он очень важен для нас. С ним мы будем на высоте, а тебе в будущем будет легче найти спонсора». «Я постараюсь», — беспомощно ответил Джао Лян Хуа. Он понимал, что этот парень окажет большое влияние на их общество. Но зная только его ник, найти его будет очень непросто. Когда Ли Ю Фэн наконец пришел в себя, то решил еще раз пригласить этого парня на поединок, но увидел, что тот уже вышел из сети. Он был в растерянности и довольно долгое время не шевелился. Вся Академия Черного Ястреба сошла с ума. Была уже глубокая ночь, но все продолжали говорить о поединке. «Какая скорость!» черт он потрясающий когда я посмотрел поединок то понял что все годы которые я играл в эту игру были потрачены впустую дожили юфона уничтожил парень джи ян ран просто потрясающий а кто он такой ты должен спросить у джи ян ран 20 очков ли вообще не был для него противником слишком легко победить себя мою ян ран действительно не жален ее парень ты действительно должен у нее у самой спросить Джи Ян Ран тоже очень хотел узнать, кем был ее парень, но она не знала как. Она вышла из игры и начала связываться со многими друзьями, чтобы узнать, кем был этот парень. Однако практически все, кому она звонила, отвечали со злорадством. «Ты должна спросить у себя, кто же твой парень? Откуда я могу знать, кто мой парень?» выкрикнула Джи Ян Ран, когда услышала этот вопрос много раз. Но когда она осознала смысл своего ответа, ей показалось, что она сходит с ума. В комнате 304 Джан Ян, Лу Мэн и Ши Джекан окружили хан Сеня. «Сень, четыре блюда и суп в кафетерии. Если хоть на одно блюдо меньше, то я выдам тебя», — с усмешкой сказал Лу Мэн. «Все четыре блюда должны содержать мясо, иначе я выдам тебя», — добавил Ши. «Сень, ты заслуживаешь стать моим настоящим противником!» Из глаз Джан-Яна сыпались искры. «Тогда пойдемте поедим, я очень голодный», сказал Хан Сень и улыбнулся. Четверо парней подошли к кафетерию. Академия своим размером напоминала небольшой городок, поэтому все кафетерии работали 24 на 7. Им не стоило думать о том, куда пойти поесть. Но когда они вчетвером вышли на улицу, прекрасно слышали что везде говорят о поединке сень выйди вперед и признайся что это ты учитывая твои навыки в игре возможно джиян ран влюбится в тебя если ты представь ей своих друзей то мы будем в выигрыше прошептал ши она моя девушка сказал хан 7 ши сделал высокомерный жест джиян ран была не такой девушкой которая вешается на хорошего игрока иначе лию феу не пришлось бы ухаживать за ней два года Все прекрасно об этом знали. Четверка зашла в ближайший кафетерий. Заказали несколько блюд и принялись болтать за напитками. Пока они ели, Ши понизил голос и сказал остальным, глядя в одном направлении. «Там такая красотка! У нее такой невинный вид! Очень симпатичная! И те две другие, которые с ней, ну тоже ничего!» «Ши, мы не доверяем твоему вкусу!» Лумен рассмеялся. Хан Сень и Джан тоже рассмеялись. Они все уже знали о мнении Ши. Сильная леди с ростом в шесть футов в его глазах уже была красоткой. Но его нельзя винить, потому что и он был очень высоким парнем. Действительно, красотка посмотрела и улыбнулась. Она идет? Ши вспыхнул. Затем его соседи по комнате немного удивились. Похоже, что к ним действительно кто-то приближался. Они повернулись и увидели невинную, милую девушку с превосходным телом, которая шла к ним. Похоже, что она была первокурсницей, как и они. «Брат Сень». Под взволнованным пристальным взглядом Ши она подошла к Хан Сенью и назвала его сладким голосом. Ши захотелось убить Хан Сеня. «Мэн что ты здесь делаешь?» Хан Сень узнал ван Мэн Мэн. «Я пришла поесть со своими одногруппницами, но не ожидала здесь встретиться с тобой. «Позволь представить, это мои одногруппницы и соседки по комнате. Это Ли Джен Джэнь и Ван Чун». Ван Ман Мэн представила двух девушек, которые подошли за ней. «Привет». Хан Сень пожал руки девушкам и представил своих троих соседей по комнате. «Раз мы все познакомились, может, посидим вместе?» Ши притянул к их столику стулья и пригласил девушек присесть. «Ну, мы кое о чем хотели у вас спросить», — сказала Ван Ман Мэн и покраснела. «И что вы хотите? Для вас мы сделаем все!» – пообещал Ши. ванчун посмотрела на Ши и очень радостно сказала. «Было бы здорово, если вы нам сможете помочь. Мы ищем людей, которые смогут присоединиться к нашему обществу. Вы уже зарегистрировались в каких-то обществах. Если нет, то вы согласны присоединиться к нам?» «Ну, мы еще нигде не состоим, поэтому вы обратились к правильным парням. С нами ваше общество станет лучше» а о каком обществе вы говорите?» – быстро проговорил Ши и, повернувшись к своим соседям по комнате, подмигнул, чтобы они ему подыграли. Судя по этим трем девушкам, можно было предположить, что в их обществе состоит много красоток. «Мы из мощного общества Варфрейма», – ответила Ван Чун. Ши чуть не подавился водой, которую он пытался проглотить в этот момент. Общество Варфрейма считалось храмом монахов, где практически все участники были парнями. И мощное общество Warframe было как храм Шаолинь, где не было видно девушек. Парни совершенно не ожидали, что эти девушки могут быть из мощного общества Warframe. Мощное общество Warframe было не связано с просто обществом Warframe. Отличие было в том, что первое было намного больше, и там было намного сложнее состоять, Требовался тяжелый труд, в отличие от второго. Обычные солдаты не обязаны были пользоваться мощными варфреймами, но те, кто это использовал, на 99,99% ,99 были только мужчины.